«Папа! Папа!» — раздался вдруг звонкий крик. Хлопнула дверь на веранде. Лиза почти скатилась с крыльца и, чудом не упав, опрометью бросилась к калитке. Владислав быстро выбрался из машины и, поспешив навстречу дочери, подхватил ее на руки. Она крепко обняла его за шею. Он чувствовал, как бьется ее сердце. «Тетя Валя! Папуля! Папуля приехал!» Варяг через плечо видел, как от дома калитки с ключом в руках поспешает, улыбаясь, пожилая женщина. Это же папуля, тетя Валя. А мы сегодня твои любимые пироги пекли специально для тебя. Лиза уткнулась носиком в отцовскую шею и еще сильнее обняла его руками. Ее радости не было предела. — Ну-ка, отцепляйся, зайчик, — «А то совсем задушишь!» — пробормотал варяк, смущенный этой душищепательной сценой, происходившей на глазах немало удивленной охраны. Казалось, Лиза поняла его смущение, потому что послушно разжала объятия, соскользнула на землю и требовательно спросила, глядя на него снизу вверх. «Ты почему долго не приезжал? Ты же знаешь, как я скучала». «Занят был. Прости». Варяг погладил ее по светлым волосам. В присутствии Лизы он всегда чувствовал себя виноватым и с большим трудом это скрывал. «Я тебе тут привез кое-что». «Да ладно», — великодушно отмахнулась Лиза. «Я потом посмотрю». «Пойдем лучше в дом, мы тебя пирогами будем угощать». Лиза схватила Владислава за большой палец и потащила к дому. Потом вдруг вспомнила о спутниках ее отца и по-взрослому многозначительно уточнила. «А это твои помощники, да? Пусть они тоже идут, я буду вас всех кормить». «Да уж, пожалуйста, — сказала варяг, — мы специально с утра не ели. Знали, что ты обязательно чего-нибудь вкусненького приготовишь». «Я не одна, я с Валей готовила», — честно призналась Лиза. Валя тем временем отомкнула замок на воротах. «Здравствуй, Владислав!» Поздоровалась она с варягом, пока дюжи охранники открывали ворот. «А Лиза сегодня заставила меня читать ей поваренную книгу. Все хотела научиться что-нибудь вкуснее приготовить. Сама-то она читает еще плоховато, а вот вместе мы очень даже хорошо справились». «Сколько хлопот я вам, оказывается, доставил», — заметил Владислав. «В следующий раз буду приезжать без звонка». «Нет!» — со звонком, со звонком громко запротестовала Лиза, так что у варяга зазвенело в ушах. Маленькую Лизу ужаснула даже сама мысль о том, что придется лишиться такой замечательной игры приготовления пищи для усталого голодного мужчины, ее любимого папки. Было забавно наблюдать пробуждение женских инстинктов в этом маленьком существе. «Валя, нам же не трудно. Наоборот, даже весело. Ну, скажи, скажи ему». «Конечно, Владик, нам это только в удовольствие, вступилась Валя за свою воспитанницу. На двоих-то нам вроде смысла нет что-то особенное готовить, а когда ты приезжаешь, тут уж мы разворачиваемся». Особенно Лизуня. И Валюня тоже воскликнула Лиза с присущим ей великодушием, которое Варяк в ней с радостью замечал. Вот и сегодня по телефону она забавно так сказала: "Давай для ребят приготовим", называя взрослых здоровенных парней ребятами для твоих помощников. Правильно ответил Варяк: "Давай для них". А то ребята все время бутербродами питаются. Пусть знает, как готовит моя дочь. Они шли по дорожке к крыльцу. Лизавьеном вертелась около отца, обращая его внимание на разные мелкие изменения, которые произошли на даче в его отсутствии. Охранники тем временем загнали обе машины во двор. К папиному «Мерседесу» Лиза была равнодушна, зато джип являлся предметом ее восхищения.